22. Две недели ожидания – это долго. Но это не значит, что все время Илья занимался ерундой. Нет, конечно. Денег на счету хватало, та партия товара, которая ушла за двойную цену, существенно пополнила бюджет. Настолько существенно, что в ближайшее время можно было не думать о том, где взять денег. Ведь совсем скоро и вторая партия будет реализована, а скорее всего даже уже реализована, и счет будет снова пополнен. Значит можно и потратить. Есть вещи, которые стоит приобрести и самому. Тот же жилой комплекс можно взять прямо на месте. А реактор для хозяйственных нужд будущей базы есть смысл приобрести у моли. Новый и мощный приобретать необходимости нет. «Можно было из военных складов империи подрезать еще один, но это будет уже чересчур. Вполне себе и бэушный подойдет. Он ведь по цене недорого встанет. Тоже и с жилым комплексом. Парень его взял с местного аукциона. Похоже, что давно лежал никому не нужный. Настолько давно, что ценник упал раз в десять от его реальной стоимости. За него никто и не торговался больше». Этот комплекс оказался стареньким, но в очень хорошем состоянии. А кроме того, в цену комплекта входили и расходные материалы для штатной установки жизнеобеспечения, причем много. Теперь все это добро уже уютно разместилось в грузовых трюмах. Меджи, пока торчали на верфи у Молли, самозабвенно рылся в обломках, набирая металлолом для будущих перестроек внутренних помещений и запчасти про запас. Старые шахтеры, главный инженер находки, оказались очень близкими по духу людьми, и в последнее время Медв часто проводил в обществе моли. О чем они вели задушевные беседы, история умалчивает, но это сказывалось благотворно на характере вредного повелителя шестеренок. А самое главное – Инженер получил полный доступ к залежам свалки. Не бесплатно, конечно, это было бы совсем удивительно, однако расценки оказались более чем щадящими. Но время тоже не бесконечно. Подошли к концу и эти две недели томительного ожидания. Сообщение от Эри Башу о том, что конвой благополучно вернулся, получено. Пора было снова выдвигаться в Гайру. Во время перехода ничего сверхъестественного не произошло. Да и что могло произойти? Находка шла в составе конвоя по охраняемому маршруту. В начале свистопляски со сменой власти пираты и сюда пытались сунуться, но получили убедительный отворот-поворот. Местные силы самообороны доходчиво объяснили, почему им тут не рады. В Гайре Илью уже ждали. Пока шел конвой, нягу, прибывший на кипиже, время даром не терял и уже основал новую клинику на торговой станции. В качестве бонуса за предоставленные льготные условия работы для руководства станции были произведены бесплатные медицинские процедуры с заменой нейросетей и имплантатов. Как бы вроде рекламы. Понятное дело, что при таком размахе мелким медицинским заведениям, которые обретались тут до этого, резко поплохело. Цены в новой клинике были очень демократичными. Однако господин Нягу не оставил людей без работы. Он поступил мудро, предложив им рабочие места в своем учреждении с достойной оплатой. Многие согласились, это был прекрасный выход из создавшейся ситуации. Но были и гордые, которые, задрав высоко подбородки, покинули давно насиженные места, не желая работать на дядю. Ну, это был их выбор. К тому времени, когда Илья ошвартовался у причала, клиника уже работала. Желающих получить первоклассные медицинские услуги за умеренную плату было хоть отбавляй. Кроме того, была запущена реклама в сеть региона, в которой был весь впечатляющий спектр услуг и расценки. В Гайру стали пребывать желающие из ближайших систем. Эри быстро сориентировался и наладил пассажирские перевозки на самых перспективных направлениях, так сказать, медицинские туры, и они оказались весьма востребованы. Встреча Илии господина Нягу произошла опять в капитанской каюте находки. Вообще-то этот заслуженный работник медицинской отрасли собирался отметить такое знаменательное событие в хорошем ресторане, но вездесущий Эйри его отговорил. В красках расписав искусство Саида, чем весьма заинтриговал местного последователя Гиппократа. Такие посиделки с дегустацией разносолов от названного брата стали уже входить в традицию. Гигант и в этот раз не подвел. Стол оказался накрыт шикарно, а девушки из абордажной секции прекрасно справились с задачей официантов. Парень был против такого использования боевых талантов. В конце концов, эти девчонки прекрасные бойцы, открутившие за свою службу множество неосторожных голов, и оказаться в таком амплуа... Им, скорее всего, должно быть унизительно. Однако, немного позже выяснилось, что это была инициатива самого Гасту. Красавицы не просто занимались сменой блюд, онисли охранную службу. Всегда кто-то из них находился в каюте, ни на минуту не оставляя своего капитана без присмотра. Парень сначала разозлился на это, но потом плюнул. Гасто было не переубедить, он уперся. «Капитан должен быть под охраной, и это не обсуждается». Илья ведь сам согласился взять этого паранойка на службу. Чего ж теперь пенять-то? Собственно, сама встреча прошла весьма милая и плодотворно. Него не уставал восхищаться стряпнёй, а Эри от него не отставал. Разговор тёк плавно и непринужденно. Медик хвастался своими успехами, не забывая нахваливать пожилого торговца за неоценимую помощь. Эйри же широко улыбался по хвале и, в свою очередь, красочно расписывал будущие перспективы. Оба этих человека были довольны открытием линии медицинских туров. Такие линии обещали хорошую прибыль и тому и другому. Тогда Илья, вспомнив российский опыт медицинских поездов, подкинул им идею. Это было бы гораздо круче этих самых медицинских туров. В них был один существенный недостаток. Ведь люди сначала платят за перелет туда и обратно, а потом еще и за сами медицинские процедуры, что солидно увеличивает стоимость таких услуг для клиентов, грозя в будущем свести на нет хорошее начинание. А вот если эти услуги сами приедут к нуждающимся, то даже те, кто не мог раньше себе позволить перелет, смогут воспользоваться доступной медициной. Нужно только оснастить несколько кораблей, создав, так сказать, мобильную клинику. Да, для этого нужно сначала потратиться, зато потом все должно быстро окупиться, а самое главное, пойдет реклама, поползут слухи, в смысле добрые слухи. А если еще обставить такое начинание, как инициативу новой власти, то и сверху через некоторое время прилетит благодарность. С властями надо дружить». У обоих собеседников загорелись глаза, что один, что другой быстро прочухали перспективность задумки. «Лео!» – воскликнул нягу после того, как парень закончил излагать свою идею. «Ты гений!» Это же просто замечательная мысль. А я вам говорил, уважаемый, подхватил Эйри, что этот парень полон сюрпризов. Мы можем разыграть это предложение совместно. Я приобрету пару-тройку кораблей на ему экипаже, вы предоставите оборудование и специалистов. На двоих это невеликие расходы. Запускаем пробные маршруты. Если дело пойдет, а я почему-то уверен, что так и будет. Расширить проект недолго. У нас новая корпорация, у вас новое предприятие, мы оба заинтересованы в сотрудничестве. Тем более, что Лео является моим партнером, и я просто обязан учитывать его интересы. Иди это его. А я и не против. К вашему сведению, уважаемый Эйри, ответил ученый-медик, я знаю этого парня гораздо дольше вашего. Это ведь не вас. А меня он ограбил на полтора миллиона кредитов в первую нашу встречу. У торговца глаза полезли на лоб. «Да ладно?» – не поверил он. «Правду говорю, так и было». «Скажите тоже, господин Нягу», – улыбнулся землянин. «Те полтора миллиона в скором времени окупились многократно. Вы-то уж точно должны быть не в обиде на меня. А мне тогда очень нужны были деньги. Сами понимаете». Дикий, помочь некому, пришлось подручными методами решать эту проблему. Да какие обиды, расхокотался работник скальпеля и клизмы. И я даже благодарен, если бы не ты, парень, все могло закончиться очень печально. Погодите, погодите, вскинулся Боршо, я ведь теперь не отстану, пока не услышу эту историю. Там-то и рассказывать нечего, попытался отмазаться землянин. А я не тебя спрашиваю, отмахнулся торговец. У тебя вечно рассказывать нечего. Если верить всему, что ты говоришь, то с тобой никогда ничего не происходит. В смутные времена, в одиночку шастает по фронтиру и серой зоне, возвращается с трофеями, и ничего не происходит. Ну-ка, ну-ка, уважаемый Эри, поведайте и мне о приключениях этого молодого человека. Нет уж, сначала вы про ограбление. Дальше Илья уже в разговоре участия не принимал, а этого и не требовалось, без него справились. Сначала Нягу рассказывал историю знакомства с парнем, а Эрик громко и со вкусом хохотал, звонко шлепая себя по бедрам в восторге. Потом сам торговец расписывал успехи землянина, а Нягу изумленно вскидывал на парня взгляд, когда слушал, Как Илюха, практически сам собрал себе корабль на свалке, а потом раз за разом шарился по серой зоне, неизменно возвращаясь оттуда с хорошей прибылью. Даже девчонки, усиленно косящие под официанток, перешептывались между собой. Похоже, что история становления землянина из мяса дикого в удачливого капитана удивила и их. «Вот чего они удивляются», – думал парень, пока шло обсуждение его успехов. «Разве я сделал что-то выдающееся?» «Ну, собрал корабль со свалки, так что?» «Как будто я это первый сделал». «Допустим, из грузовика получился хороший рейдер». «Так снова не я первый это придумал». «Ну, пострелять пришлось. Так ведь только ради защиты. Сам-то ни на кого не нападал. Что в этом такого?» Но вот два пожилых человека, отсмеявшись, вдвоем уставились на Илюху. «Ты делаешь поразительные успехи, парень. Но знаешь, я почему-то не удивлен», – начал Нягу. «Удача ходит за тобой по пятам. Тебе удивительно везет на знакомство с хорошими людьми. На плохие тоже. Да полно тебе, таких ты уничтожаешь. Везде, где ты появляешься, начинают происходить какие-то изменения». Позитивный заметь, причем твоя удача распространяется не только на тебя, Лио, а на всех, к кому ты хорошо относишься. Это удивительно. Вот и я об этом не устаю говорить, а он мне не верит, добавил Эйри. Да какая удача, о чем вы? Удивился такому заявлению, Илья. Как по мне, так совсем наоборот. Если есть поблизости неприятности, то они обязательно валятся именно на мою голову. А ты посмотри на это с другой стороны. Давай вспомним основные моменты. После нашего с тобой знакомства мои дела резко улучшились, хотя до этого я был на грани краха. Потом твоя учеба в базе резерва. Там тоже, помнится, была какая-то скандальная история, после которой полетели головы коррупционеров, а школа, Стало лучшей в империи. Эту тему долго с миму солиды. Теперь, чтобы учиться, там нужно еще конкурс пройти. При этом проверяют не толщину кошелька, а способности абитуриентов. Руководят там достойные люди, которые до этого были в Опале. И это еще один факт. Далее, ты попадаешь в систему деиров, которые, если верить словам уважаемого Эйри, а не верить им повода нет. Всё и всех подмяли под себя нечистые на руку монополисты. Там на грани банкротства из последних сил держится старый товарищ Эри Бошу. Ты попадаешь именно к нему на работу, так как в другое место устроиться нет возможности. Не будем вдаваться в подробности, но опять же со слов Эри этот человек теперь процветает, а сама система вновь становится популярной у шахтеров. А знакомство со мной тоже вылилось в создание новой корпорации взамен той, что была тут раньше и занималась работорговлей. Кстати, к ее закрытию снова ты, парень, приложил руку, и можешь даже не отпираться. Я уверен, что пропажа наемного подразделения тоже твоя заслуга», – внес свою лепту новоиспеченный глава НТК. «Вот», – многозначительно поднял указательный палец Ниагу. Не я один, оказывается, так думаю, но это все мелочи по сравнению с главным. А что главное сделал брови домиком Илья? А то, что вскоре после твоего появления в Империи произошло главное событие – смена власти. Империя встряхнулась, сбрасывая с себя элентийскую шелуху, и теперь вновь начинает становиться мощным государством. Понимаешь, Лео? Ты как некий неучтенный фактор. На твоей планете есть высокие горы. Ты слышал о таком понятии, как снежная лавина? Есть. Я знаю, что такое лавина. Вот. Представь себе крутой горный склон, покрытый толстым слоем снега. Вокруг тишина, все хорошо, природное равновесие ничем не нарушается. Но стоит даже не громко крикнуть... как все резко изменяется. Даже слабой звуковой волны хватает, чтобы нарушить шаткое равновесие. Ты и есть такой возмутитель спокойствия. После твоего появления где бы то ни было начинают происходить изменения. Еласно тебе благоволит. И пусть в это древнее божество уже никто не верит, но оно, невзирая на это, приглядывает за тобой, помогая заодно одной тем, кто оказывается рядом. Можешь мне не верить, Лео, но это факты. Хочу заметить, факты притянутые за уши, ответил парень, хотя сам задумался. Ведь действительно, даже к перевороту он приложил руку. Последняя приписка в письме Громозики на это явно намекала. Следят сверху. Получается, что если раньше он только догадывался об истинной сущности своего загадочного пассажира, то теперь уже вполне можно быть уверенным в этом. Отнюдь, Лео, отнюдь. Верить или не верить – дело, конечно, твое, но думаю, что если опросить людей из твоего экипажа, все они как один подтвердят мои слова. Да что вы его слушаете, уважаемый господин Нягу? он же будет отказываться от всего. Знаешь, парень, я подпишусь под каждым словом этого уважаемого человека. Ты удачлив, и с этим не поспоришь. Я повидал за свою жизнь многих удачливых людей, но твоя удача – это что-то из ряда вон выходящее. Глупо это отрицать, и еще глупее – не пристроить к общему делу.